Глава девятая «Хватайся!» Развернувшись лицом к подруге, Леший протянул ей руку помощи. «Ну же! Давай!» «Сейчас!» Леона изо всех сил вытянулась вперед. а Но, немевшие от холода пальцы, едва коснувшись мозолистой ладони лесника, плюхнулись в воду. «Не могу!» «Попробуй еще! Не сдавайся, я знаю, ты сможешь!» Настойчиво повторил он. «Не могу». После короткой паузы она шепотом добавила. «Прости». Течение быстро уносило два барахтавшихся тела все дальше от ангара смерти. Неожиданно на берег выкатил зеленый пикап с пулеметом по центру. Машина тут же дернулась назад. Поравнявшись с рекой, понеслась по травянистому берегу вслед за Лешим и Леоной. За поворотом показалась разрушенная арка моста, Река еще сильнее устремилась вперед, послышался шум падающей воды. Леший понял, что если они поддадутся течению, то наверняка разобьются. Приложив титанические усилия, он кое-как развернулся и поплыл навстречу. Казалось, что вот-вот у него выскочит сердце, но воля к жизни победила. Поймал Леону, и они оба стали ориентироваться на уцелевшую часть, где свисали железные тросы. — Это единственный для нас шанс не утонуть. Леший пронзил девушку решительным взглядом, после чего, недолго думая, поцеловал ее в посиневшие губы. — Смотри, — он кивком указал на трос, — когда я схвачусь за него, залезешь мне на спину, потом ты просто обязана вскарабкаться на ту перекладину. Ну а я следом подтянусь, — лесник скривился в улыбке, — иначе мы разобьемся. Судя по шуму, впереди нехилый водопад. Хорошо. Дрожа от холода, согласилась Леона. До троса оставалось примерно 6 метров. Леший уже приготовился схватить стальную соломинку спасения, как послышался одиночный выстрел. За спиной тут же почувствовалась легкость. Обернувшись, он увидел кровавое пятно: Нет, Леона! С этими словами, раскинув руки, он полетел вниз. Худощавый мужчина в камуфляже опустил винтовку и презрительно сплюнул. Бросив взгляд в пучину бурлящей воды, он с досадой покачал головой, после чего сел в машину и пикап с гулом тронулся вперед. Очнулся леший от резкого запаха шатыря. Перед глазами все плыло, серое пятно то и дело мелькало перед глазами. Почмоков и ссохшим ртом он выдавил у себя ослабевшим голосом «Где я?». Расплывчатая фигура тут же замерла. После приблизилась к облевавшемуся холодным потом бедолаге. Где я? повторял лесник, словно в бреду. Если я жив, то убейте меня. Еще чего? послышался знакомый голос. Сашка. Удивленно произнес Леший. Чего молчишь то? Отвечай. Тебя же завалили Муры. Я не Сашка. Похоже, ты новичок, если первого встречного называешь по имени. Хорошо. Как и быть. Просвещу тебя, дурень. Стикс не любит, когда нарушает его правила. Я в курсе, братан. Наверное, ошибся, а ослеп совсем. Но голос у тебя чертовски знакомый, как у грека. Кореша моего. Правда, погиб он. Проморгавшись, Лешей расплылся в улыбке. Грек! Ёпти! Разводила хренов! Уработать бы тебя чем-нибудь и шутливо замахнулся, но резкая боль в плече заставила стиснуть зубы и замолчать. Идиот! У тебя все кости переломаны, еле собрал. Давай без резких движений, а то зависнешь здесь надолго. Я здесь максимум на неделю. Будешь срать и ссать под себя, никто не поможет. На, лучше глотни жипчика». Говоривший поднес к сохшим губам Лешего флягу. «Пей. Эта гадость придаст тебе сил. Короче, у тебя неделя, чтобы восстановиться». «Спасибо». Отхлебнув пару глотков, Леший резко выдохнул. «Твое новое имя, доктор Эйболит?» «Смотрю, ты! сжал перед лицом лесника пятерню незнакомец. «Не угадал. Я кулак. А ты — леший. Будем знакомы. Давно уже в стихсе?» «Примерно около трех месяцев, а может и более. Черт побери, как так? И голос похожий и внешность. Вы с греком прям как близнецы. Я так понял, грека убили?» «Да, муры, твари!» Вверх по реке они устроили бойню для иммунных прямо в ангаре. Потрошат словно свиней. Жуть!» «Да...» — кулак задумчиво сжал губы. «Думаю, Седому будет интересно». Обведя помещение беглым взглядом, он добавил. «Кстати, он сейчас на разведке. До того, как попал в стикс, работал слесарем пятого разряда. На самом деле умный старичок. Жалко, что меня крестил Барбос, а не Седой». Мой вот крестный полковником был. Упрямый, но справедливый. Почему был? Тоже на тот свет ушел. Кулак иронично закатил глаза. Да. Батя героической смертью погиб. Подорвал себя, когда на нас напал элитник. Монстр всю группу расхерачил. В живых остались я и паук. Вы что, долбоклюи? Против такого монстра нужно выходить только с весомой поддержкой. Хе, дилетанты!» Мы не рассчитывали встречаться с элитником, просто так сложились обстоятельства. — Ну да, — расхохотался кулак. — А вообще, кем был, достигся? — Лесник я. — Понятно. Значит, лес любишь. — Одобряю. — А ты как жил? — Кузнецом трудился. Фирма у брата есть, а я у него всякую лабуду ковал. Оградки там, фонари, скамейки. Поэтому крестный дал мне погоняло кулак. Барбос — веселый мужик, но оказался незадежным. Даже язык не поворачивается назвать его крестным. Однажды мы с ним вдвоем отправились в один кластер хабаром поживиться. Я за рулем, он на заднем сиденье глушил водяру. Ночь, темно, вокруг хоть глаз выколи. Едем, значит, трясемся в уазике. Вдруг фары светили Рубера. Монстр как бешеный кинулся в нашу сторону. Я сразу по тормозам. Дал заднюю. Чувствую, правое колесо взорвалось и машину занесло. Короче, на затравку Руберу Барбос намеренно выстрелил мне в спину. Лишь чудом я спасся. Благодаря дару телепортирования, который сработал вовремя. Ты бы только видел моё счастливое лицо, когда я увидел на другом берегу шпиль. Из последних сил сполз с кромки воды, потом ничего не помню. Наверное, отключился. К счастью, меня спас Сидой. Он возвращался с Хабаром. Оплатил мне лечение и предложил присоединиться к нему. Мужик, что надо. Его индекс жизни ближе к тридцати. Хотя на вид не скажешь. Ну и в чем теперь заключается твой смысл жизни в стексе? Жить по совести!» Коротко ответив, кулак прилег на соседнюю кровать возле печки выключив фонарик, все же договорил. «И по чести». Лешему не давало покоя сходство кузнеца с другом. «Думая...» Он попытался сопоставить факты, но каждый раз ловил себя на мысли, что у грека никогда не было брата-близнеца. Стальной скрип заставил всех проснуться. В хижину вошел худощавый старик в длинном брезентовом плаще. В руке он держал подстреленного зайца. «Кулак!» — зазвучал осипший голос. «Чего?» — лениво ответил тот сонным голосом. «Где? Всю ночь шлялся! Я уж подумал, сгинул ты!» Хрен дождешься после короткой паузы он добавил. «Я двоих успокоил. Теперь у нас есть два комплекта амуниции внешников». Кулак резко открыл глаза, словно через него прошел мощный разряд. «Да ты что!» Немного встрепенувшись, он кивнул в сторону лесника. «А это кто еще?» Седой недоуменно нахмурился. Знакомся, леший. Утром нашел его неподалеку от моста». «Не боишься, что он мур?» окрепнет и замочит нас. Ты чем думал, когда притащил его сюда? Жопой! Не нагнетай, все нормально. Он не предатель. Как скажешь. Надеюсь, твое спецназовское чутье не даст осечку. Так, так. Громко возмутился Леший. Ты вроде бы кузнец. Работал в фирме брата. Я что-то не догоняю. Ты что, мне врал? Нет. Я действительно работал кузнецом. Но до этого служил в спецвойсках. На этом точка. м м, -м, -м, -м" С трудом согласившись с ответом, леший опустил веки. «Ладно, погорячился что-то я». Положив тушку на стол, Седой снял плащ. Потом сходу принялся ошкуривать косого. Пара минут и ароматные кусочки уже шипели на сковородке. Казалось, вся хижина пропахла жареным мясом. «Заяц подрумянялся как надо, с хрустящей корочкой, правда, суховатый». «Но хороший Иван-чай всё размягчит в желудке». Старик справедливо распорядился тушкой, каждому досталось по три куска. «Можно живчика? А то совсем в городе сухо», — попросил Леший. «Конечно!» — улыбнулся кузнец. «Живун приготовлен по специальному рецепту. Седой в него Иван-чай добавляет. Ох, ядрёная штука получается!» «Неужели в стихсе растёт эта трава?» «Конечно! У меня всегда с собой мешочек». Широко улыбнулся седой. Чьек это душу греет. Кластер здесь есть один, там и растет. Случайно наткнулся. Да ладно. Внезапно глаза Лешего наполнились горькими слезами. Всплыли последние воспоминания. Нет, Леона, нет. Да, потягиваясь к железной кружке, улыбался старик. Ответов зачатины, кулака седой молча покинули хижину. Леший с грустными мыслями ушел в себя. А, помогите!» Голос нотками отчаяния заполнил все пространство. Зуд в правом плече усиливался, пока все тело не покрылось волдырями. Лешего так крючило, что хрустели кости. Минут десять его колбасило, а затем наступила эйфория. Как ни в чем не бывало, первым в хижину вошел Седой, сверляв взглядом Лешего. Неспешно подошел к его кровати. Присел рядом на корточке. «Ну что, живой?» — усмехнулся он. «Да», — учащённо дыша злобно процедил лесник. «Кулак решил немного ускорить твоё выздоровление». «Нам нужен третий». Кузнец присел на табуретку и запрокинул голову. «Поэтому я подсыпал тебе одну секретную сыворотку в живчик. Признайся, был риск, что ты сдохнешь. Мы эту херню через третьи руки достали». — Слышал, что это кровь, — он на секунду замялся, — того, кого нельзя называть вслух в стихсе, а там херва знает чья она. — Какой еще нахер третий? Меня трындец плющит, хоть на стену лезь. Вы что со мной сделали, ироды? Лицо седого неистово меняло форму и очертания. — Успокойся! — кузнец напряженно ударил кулаком по столу. — Нам нужно забрать одну хрень у внешников. Согласишься быть третьим? «Тогда поможем тебе разнести тот ангар!» Леша от услышанных слов удивился. Превозмогая боль, он приподнялся и уперся на локти. Суставы еще ломило, но он держался. Обливаясь потом, выдавил. «Я понял. Вы трейсеры. Какая удача!» «Не совсем, но это неважно. Муров и внешников мы недолюбливаем!» С хитрым прищуром Седой покосился на кулака. Нам нужно у них свистнуть сверхкрутую амуницию. До нас дошла информация, что она словно вторая кожа. Технология основана на нейросети, то есть боевой костюм самостоятельно подстраивается под мнимую угрозу. Возможности этой чудо-техники до конца еще не изучены здесь. Внешники испытывают ее в своем лагере. Прикинь, если у тебя такая экипировка будет. «Интересно», — задумался Леший. «Вот-вот», — продолжил Седой, — «сколько будут стоить эти прибамбасы?» «Наверное, дорого». «Леший все понял. Молодец!» Поднявшись, кулак размял плечи, покосился на товарища. «Думаю, он не передумает». Осмотревшись, Леший присел на изъеденный короедом серый ствол сосны. «Кое-где еще виднелась кора». Правая коленка постоянно давала о себе знать, приходилось массировать, чтобы успокоить боль. «Леший!» Со стороны реки послышался голос кулака. Потом и он сам появился. На плече тащил подстреленную косулю. Небольшая, килограммов пятнадцать живого веса. «Сегодня поедим, так поедим!» Бросив тушу, он устал и вытер пот со лба. «Да, это точно!» — улыбнулся Леший. Ужин сегодня будет знатный, прям как у королей. Не боишься привлечь тварей? Ваше высочество! В километре отсюда летают дроны внешников, а позади река. Не думаю, что эти гады сунутся сюда. А если и сунутся, то сто процентов их расстреляют внешники. Плавцы из них тоже хреновые, да еще тело седого способно впитывать запахи. Ни одна тварь не учует, так что успокойся. Иронично улыбнувшись, кулак шутливо подмигнул. «Соизволите ответить, где наш царь?» «Хм, неплохой дар». «У него он не один». Внезапно заскрипела дверь. Угрюмый Седой обвел товарищей взглядом. «Хватит языками молоть. Лучше займитесь делом». «Седой, зря обижаешься». «Мы просто шутим», — весело ответил кулак. «Я вот косульку принес». — Нужно обвалять, а лучше кинетика ножом никто не владеет. — Еще одна крутая способность, — обмолвился Леший. — Совсем недавно слышал от Карата историю, как ему пришлось схлестнуться с кинетиком. — Так вот, — он перевел цепкий взгляд на Седова. — Шустрые вы ребята. — Карат? — задумчиво нахмурился кулак. — Слышал про одного Карата. Если это он, то тебе повезло встретиться с этим человеком. Всегда держит слово. Да, у него еще кот есть. Верно, через чурумный умный кот. Тогда мне и правда повезло, как никогда. Отстраненно произнес Леший, поднялся и похромал к Туше. Седой, если что, я помогу. Да ладно, как-нибудь сам». Достав нож, старик быстро отрезал рогатую голову и вспорол брюхо. «Хе!» — почесал макушку лесник. «Быстро!» «А то!» Кулак размял затекшую шею. «Как нога?» — обратился он к бывалому. «Ждать мы больше не можем. Похоже, внешники расширяют свою территорию. Активизировали дронов». «Времени нет», — поддержал Седой. «Да...» Слегка замявшись, Леший выдержал короткую паузу. «Все нормально. Терпимо». Обведя обоих взглядом, он уверенно добавил. «А для вас точно не стану». «Хорошо». Кулак широко улыбнулся, после чего бросил взгляд на куски мяса. «Пир на весь мир сегодня нам устроит, старичок. Расслабься!» Он весело подмигнул Лешему. «Я так, просто уточнил». «Так, господа». «Товарищи! Сегодня косуля жареная!» Закончив обвалку туши, Седой обтер лезвие ножа руков. «Че встали? Разжигайте костер! Поедим и в добрый путь!» Своей прямотой Седой чем-то напомнил лешему батю. Даже больше, чем кулак внешностью грека.